Глава девятнадцатая Глаза алекс округлились. «Боже мой, ты кого-то убила?» «Что?» — Маккани была ошарашена. «Нет, господи, нет. Если бы я убила кого-то, как бы я здесь вообще оказалась? Разве не сидела бы где-нибудь в тюрьме?» Оля и Дерби уставились на алекс не веря своим ушам. «Ладно», — сказала она, переборщила. Оля повернулся к Маккани, чтобы подбодрить ее. Продолжай. Макони Канекалау резко проснулась и испуганно закричала, когда Габриэль Круз и Кайло Лум ворвались в ее спальню. Они стащили ее на пол. Кожа Макони пахла кремом от загара, а волосы напоминали растрепанные африканские кудряшки. На ней была майка на голое тело и старые розовые пижамные шорты. Девушки показали на ее полосатые шорты и засмеялись. Зубы Габриэль блеснули, как бритва в темноте. Последнее, что видела макани прежде чем ей завязали глаза. «Сегодня та самая ночь, новобранец!» — дразнила ее Габриэль. Повязку на глазах завязали слишком туго, но Габриэль была капитаном, потому макани не жаловалась. Кайло прошипела ей в ухо. «Ты идешь с нами!» «Прости», — прервала ее Алекс. «Эти девушки похитили тебя?» «Вы были подругами?» «Товарищами по команде», — сказала макани «Иногда подругами, иногда соперницами. Но они были в выпускном классе, а я училась на класс младше. Это случилось в прошлом октябре. Мой первый год в команде». Дерби, казалось, поразило, что она была спортсменкой. «Какой команде?» Печально известные унижающие ритуалы для новичка команды по плаванию становились каждый год все хуже. Когда пришел их черед, выпускницы старшей школы Кайлу Акона жаждали мести. Сила власти бежала по венам Габриэля Кайлы, без сомнения по-своему ослепляя их, пока они тянули и пихали макани вдоль по коридору. Макони напряглась, когда до нее донесся жесткий мамин смех. «Еще раз извините за запертую дверь, девочки!» Фамильярное обращение «девочки» подсказывало, что она на их стороне, и не удивилась их появлению. «Рада, что Маконь еще не спала и услышала ваш стук». Все знали, что родителям заранее сообщали об инициации, чтобы они оставили входную дверь открытой. Считалось, что родители должны подыгрывать, но они предупреждали своих дочерей. Таким образом, новички могли сразу надеть под самые милые пижамы купальники. Вот как полагалось поступать родителям. Мака не напряглась, надеясь услышать еще одно извинение на этот раз перед ней, или, по крайней мере, оправдание. Но когда ее выпихнули на улицу, она услышала лишь щелчок закрывшейся двери. «Э, твоя мама, отстой!» Алекс одновременно и констатировала факт и ждала подтверждения. Дерби выглядел слишком грустным, чтобы сделать ей замечание. Маккани не хотела, чтобы Оля увидела ее реакцию, потому просто продолжила. Габриэль и кайла выпихнули Маккани на улицу и засунули в джип без крыши. Маккани знала, что это машина капитана. Габриэль намеренно петляла по улице, пока Маккани пыталась пристегнуться. Ветер бил ей в лицо, пока ее кидала из одной стороны джипа в другую. Она боялась, что просто выпадет из машины, но наконец-то смогла пристегнуться. «Куда мы едем?» она надеялась что ее голос прозвучал спокойно словно она готова ко всему но на самом деле ее переполнял страх девушки просто включили радио и в колонках загрохотала бьонце воздух был влажным соленый морской бриз пах сладкой плюмерией понимая что ее игнорируют мака не слегка приподняла повязку часы на приборной панели показывали почти полночь На автостраде Квинн-Кауману виднели силуэты тонких пальм на фоне ночного неба, самых высоких деревьев, которые росли в этой стороне большого острова. Лишь несколько минут спустя Габриэль выключила двигатель. Музыка стихла. Поблизости шумели волны океана. «Пришло время высаживаться из самолета, новичок!» — сказала она, и кайла рассмеялась глупой шутке. Кайло всегда пыталась впечатлить капитана. Они схватили Маку не за руки с обеих сторон и повели босую по берегу из вулканического камня. Мака не порезала обо что-то правую пятку и запищала от боли. Ее схватили покрепче. Наконец она почувствовала песок под ногами и услышала потрескивание костра. Рядом раздавался звонкий девчачий смех. Мака не знала, что смеются над ней. "Мы последние", крикнула Кайла, наслаждаясь вниманием. Свисты выкрики заглушили смех. С лица мака не сорвали повязку, и она сощурилась, прикрывая глаза рукой от искр костра. Вся команда собралась здесь. Другие новички уже сняли повязки и теперь тоже над ней смеялись. Даже Жасмин смеялась. Она и трое других были одеты в бикини и пляжные шорты. Их волосы уложены, Жасмин собрала свои прямые волосы в аккуратный хвостик, некоторые даже успели накраситься. Смутившись, Мака не скрестила руки на груди. Она чувствовала себя очень уязвимой. Она плавала с большинством этих девушек с самого детства. Они видели ее в купальнике тысячи раз, но то, что ее потрепанная майка и пижамные шорты закрывали больше тела, не имело значения. Она единственная была одета не так, как полагалось. От унижения она ужасно разозлилась. Очевидно, миссис Сошера, идеальная мать Жасмин, Предупредила ее. Почему Жасмин ничего не сказала? Она же ее лучшая подруга. Они переписывались перед сном меньше двух часов назад, а Жасмин даже не намекнула, что готовится что-то необычное. Ведь она знала, что на маму Маккани в таких вещах положиться нельзя. Габриэль указала на пижамные шорты Маккани. «Можешь вообще их снять?» Маккани не пошевелилась. «Капитан, — сказала, — раздевайся!» крикнула Кайла ей в ухо. «Снимай! Снимай! Снимай! Снимай! Снимай!» скандировали нараспев другие девушки. От осознания унизительности момента Мака не хотелось плакать. Дрожа, она сняла пижамные шорты и аккуратно сложила их на песке. Капитан подхватила их и триумфально помахала словно флагом. «Да начнутся игры!» Раздались крики. Девушки разделились на пять команд, в каждые по два ветерана и одному новичку. Ветеранами новичков становились те, кто их похитили. Печатными буквами фломастером капитан Шарпи написала «Шалава, нимфоманка, потаскуха и шлюха на лбах других новичков». Настал черед макани ее окрестили «сукой». Если она будет откликаться на любое другое имя, ей придется выпить кайла принесла четыре бутылки водки по две в каждой руке и помахала ими как помпонами кайла плавала вольным стилем и обладала невероятной выносливостью ее мускулы играли в свете костра как тебя зовут сука крикнула она сука ответила макани я сказала как тебя зовут сука сука ладно сказала Габриэль. макани твое место между Ханной и жасмин Макони двинулась с места. «Неправильно! Кто такая макани Она не могла поверить, что нарушила правила. Прыгуны в воду были точны. Они хорошо умели привлекать к себе внимание. макани не ошибалась. Все снова рассмеялись, когда она сделала первый глоток отвратительного пойла, пытаясь не блевануть. Ей никогда не нравилась водка, запах которой напоминал ей средство для снятия лака. Габриэль плавала бутерфляем, и у нее были самые сильные руки в команде. Она больно хлопнула макани по спине. «Займи свое место, Маккани!» Маккани осталась стоять неподвижно, сглатывая слезы. «Эй, сука-новичок, выучила свой урок!» «Отлично, сука!» — кайла взъерошила ей кудри. Маккани больше всего раздражала, когда касались ее волос. «Теперь тащи свою задницу в строй!» Макани подбежала и встала между Ханной, Шалавой, и Жасмин, Шлюхой. Ей было приятно, что Жасмин получила самое оскорбительное прозвище. «Ты в порядке?» — спросила Жасмин, беря Макани за руку. Два дня назад они сделали одинаковый серебряно-голубой маникюр в честь цветов школы. Теперь Макани хотелось толкнуть Жасмин на землю и напихать ей в рот сухого песка, пока та не подавится. Вместо этого она одарила ее свирепым взглядом. Казалось, Жасмин удивила его суровость, но она молча убрала руку. Сегодня ночью они не были командой. Она не проиграет, Жасмин. Соревнования включали бег и обычные упражнения на суше. Выпады и прыжки, отжимания, прессы, приседания. Только сейчас нагрузка возросла вдвое. Ветераны беспрестанно кричали на них, заставляя повторять клятву верности команде, и вынуждает отзываться на свои настоящие имена. Ветераны следили, чтобы их новичок закончил последним, пройдя как можно больше раундов. Между раундами новичкам приходилось выпивать водку. Окончивший упражнение последним пил дважды. На ветеранов это правило не распространялось, но когда они подошли к своим подопечным с крафтовыми пакетами в руках, было ясно, что они уже приложились к бутылке. Начался первый раунд. макани бежала по пляжу с хмурой решимостью. Ветераны достали из загадочных пакетов упаковки яиц и стали издалека бросать свои снаряды. Яйца протухли и воняли серой. Некоторых девушек начало тошнить. Когда хвостик Жасмин оказался в поле зрения макани негодование взыграло в ее крови. «Наверное, хорошо иметь кого-то, кому есть до тебя дело», «Кто предупредит тебя в случае опасности, чтобы у тебя была возможность подготовиться?» Кайло быстро использовала всю упаковку, но капитан оставила свою на последний круг, когда Макони уже задыхалась и у нее кружилась голова. Габриэль бежала рядом с ней, силой бросая свою дюжину. С каждым ударом Макони чувствовала прилив адреналина. Она обогнала Жасмин, и та пришла пятой, последнее место». Макони выпила один раз, Жасмин — два. Ветераны тоже выпили. Габриэль и кайла пили больше остальных. Победа Макони подогрела их соревновательный дух. Когда новички делали выпады, ветераны стали брызгать в них детским маслом и кремом для бритья. Во время прыжков в них бросали майонезом и ветчиной из банки. В царившем хаосе Макони вскоре почувствовала себя плохо, но она не сводила глаз с Жасмин, заставляя себя держаться. «У нас крепкий орешек», — ухмыльнулась Габриэль. «Но не волнуйся, мы тебя сломаем». «Кажется, она нацелилась на твое место, капитан», — сказала Кайла. Хоть это и была шутка, впервые кто-то упомянул о возможности стать капитаном. Прыгуны никогда не становились капитанами, потому что часто тренировались отдельно. Но Мака неотчаянно хотела им стать в следующем году. Она хорошо справлялась. Никто из ее товарищей по команде не обладал такой техникой прыжка, не входил в воду практически без брызг. Жасмин врезалась в макани и толкнула ее на песок. На белье Маккани пролились остатки водки из бутылки. «Эй, не заражай меня своим проигрышем», — сказала макани «Прости, прости», — пробормотала Жасмин. Она всегда плохо переносила выпивку. Старшие девушки покатились со смеху. «Беру свои слова обратно!» усмехнулась Кайла Габриэль. «Тот гарантированный победитель!» Мака не дрожала от ярости. Она представила, как хватает жасмин за волосы и дергает так, что срывает скальп, и окунает ее голову в соленую воду, удерживает в ней, топит. «Черт!» — протянула Габриэль, размахивая банкой с неизвестным содержимым. «У них нет ушек! Кто-нибудь догадался взять открывашку?» Никто не догадался, но у девушки по имени Сара в машине оказался нож. Пока она бегала за ним, по кругу передали следующую бутылку. Водка обжигала, опускаясь вниз по пищеводу маками. Она облизала губы. Сара принесла острый охотничий нож, который с легкостью вскрыл консервные банки. В воздухе разнеслась отвратительная вонь. Пока новички отжимались, на их спины клали куски сочных собачьих консервов. Сев на корточки перед макани Кайла размазала горсть влажного корма прямо по ее лицу. макани выдохнула через нос и сплюнула, испытывая тошноту. А потом что-то липкое полилось ей на голову. Целая банка меда текла по шее и волосам. Понадобятся дни, чтобы отмыться. С каждым отжиманием на ее тело все больше и больше налипал песок. «В чем твоя проблема, сука?» – кричала Кайла не можешь несколько раз отжаться сука макани сказала габриэль что макани повернула голову а ее ветераны дали друг другу пять кайла поднесла бутылку к губам макани пей сука ей пришлось сделать еще один глоток он смешался с кусочками собачьих консервов и приторно сладким медом ее стошнило ветераны вскрикнули испытывая одновременно радость и отвращение, Но Макони не могла спастись от вони. Лицо было липким, поэтому рвота прилипла к подбородку. Когда остальные новички закончили свои упражнения, Габриэль и Кайло стали кричать и танцевать. Еще два глотка. Макони снова вырвала, но она не собиралась сдаваться. «Эй, Жасмин!» Лучшая подруга сложилась пополам от тошноты и усталости, но подняла взгляд, услышав свое имя. Слово «шлюха» на лбу еще можно было прочитать. «Да?» — Мако не указала на нее пальцем. ха Это был вовсе не дружеский поступок. Жасмин была вне себя от обиды. Остальные девушки рассмеялись над таким обманным трюком и заставили ее пить. Когда начался финальный раунд, Мако понятия не имела кто лидировал. Она плотно закрыла глаза, качая пресс, и просто старалась дышать ровнее, чтобы ее снова не стошнило. Кто-то сел ей на ноги. «Посмотри на меня!» — услышала она голос капитана. Мака не открыла глаза, и ей в лицо сунули бутылку. Она закричала, когда что-то попало ей в глаза. Жидкость обожгла, как вспыхнувшее пламя. Она попыталась протереть их, но снова закричала так, словно ее ранили, Руки были в песке, ничего не видя, вокруг она поднялась на ноги. «Что это? Что ты со мной сделала?» Разразился хаос, когда остальные новички начали кричать вокруг нее. Крики и вопли, смех и хихиканье. Глаза жгло, как при укусе медузы. Она услышала, как кто-то сказал «хабанеро табаско», один из самых острых соусов чили. «Наклони голову назад», — приказал кто-то. Тонкая струйка грязи полилась по лицу макани, но она поняла, что это вода. Макани упала на песок. Девушка побежала на помощь кому-то другому. Макони стонала и стискивала зубы. Сквозь слезы она увидела еще одну пластиковую бутылку с водой возле костра, всего в нескольких футах от пустых банок и ножа. Когда Макони дошла до воды, Жасмин наклонилась и схватила ее. Ее хвостик, слипшийся от меда, ударил макани по глазам. Она пришла в животную ярость и с низким утробным ревом схватила нож. Лезвие блеснуло в свете пламени, длинное, острое и опасное. Она схватила жасмин за хвостик и взмахнула ножом.